Глава 4. Петербург оглушил Никиту. Он впервые попал в суету громадного города и, пройдя пропускной терминал, остановился на Большой площади, примыкавшей к Московскому вокзалу. Озираясь по сторонам, обратил взгляд на часовую башню, возвышавшуюся над зданием железнодорожной станции. Пока внимательно изучал и стрелки, толпы пассажиров обтекали его со всех сторон, изредка толкая баулами, чемоданами, сумками. Приятный женский голос из разнесенных по разным углам зданий динамиков вещал о прибытии или отходе очередного поезда и другую информацию. Растерянно оглянувшись по сторонам, он, не ожидая от себя такой робости, сделал пару шагов по направлению к стояночному карману, где плотными рядами стояли кабриолеты такси с невозмутимыми водителями, высматривавшими прибывших гостей столицы. Таких можно было сразу вычислить, если брать за образец Никиту Назарва. Юноша находился в мучительном поиске дальнейших действий. Где искать дворец великого князя? В справочном отделе ему, конечно, вежливо ответят, но через пять минут полицейский наряд остановит на улице. А это потеря времени. Доказывает потом, что не собираешься сделать ничего плохого для родственника императорского клана. От стоянки такси к нему устремились несколько человек, подобно акулам, разрисающим водный углы черными плавниками. Жертва определена, локализованная должна быть схвачена. Затруднение Никиты прервал мужской голос за спиной. «Господин Старицкий, Григорий...» Акулы мгновенно развернулись в обратную сторону. Они-то видели, кто подошел к парню с растерянными глазами. Люди в плащах и костюмах с определенным покроем просто так возле суетных мест не появляются. А Никита не сразу сообразил, что обращаются к нему. Прошлое, связанное с чужой фамилией, не хотел отпускать. Он повернул голову. Высоченный, крепко сбитый мужчина, пахнущий хорошим парфюмом и гладко выбритый, стоял перед ним в распахнутом кожаном плаще, под которым виднелся добротный серый в полоску пиджак. Мужчина небрежно держал руки в карманах этого самого плаща и с выжидающим спокойствием смотрел на волхва. «Да, очнулся Никита, это я. Следуйте за мной», — сказал незнакомец. «Прошу не отставать. В такой толчье можно запросто потеряться, если не знать, куда идти». Они успешно лавировали в людском потоке, сначала двигаясь вдоль здания вокзала, а потом, покинув его территорию, направились к парковочной зоне, которая находилась по другую сторону дороги. Три черных автомобиля с хищными тупоносными бамперами сужными стеклами фар молчаливо созерцали суету, проносившуюся мимо них. Рядом ни одного человека, ни одной другой машины. Словно невидимая аура угрозы и силы исходила от стояночного кармана. Никита увидел на капотах авто серебристые шильдики в виде герба Меншиковых. Император имел большой герб из золота, выходит, и великий князь прислал своих людей. Никита перевел дух. Константин Михайлович сдержал свое слово, что встретит его по приезде в столицу. Сопровождавший волхва мужчина открыл заднюю дверь лады Гелюкс, обшитый изнутри мягким красным плюшем. «Прошу, не задерживайтесь». А сам забрал сумку с вещами и закинул ее в багажное отделение. Никита нырнул в уютное нутро машины и сразу же услышал ироничный голос, исходивший от человека, сидевшего у противоположной двери. «Неужели нравится путешествовать на поезде? Мы думали, что ты прилетишь на самолете, существенно сократив время, и избавишь нас от необходимости пугать гражданское население своим появлением на вокзале. Кстати, срок экзаменов я не могу перенести еще на декаду, неправильно поймут. Будем знакомиться. Я Константин Михайлович». Мужчина протянул руку, и молодой Волхов машинально пожал ее, поняв, кто перед ним. «А я ни разу еще на поездах не катался», – простодушно сознался Никита. «А в Вологду я и так на самолете прилетел. захотелось вот. Никита Назаров». «Вот как! Ты уже вернул себе родовое имя?» – улыбнулся великий князь, хорошо осведомленный о произошедших изменениях в жизни юноши. Сам патриарх рода связался с ним вчера вечером и скупо объявил – Что Никита выехал железнодорожным экспрессом в столицу и прибудет через Москву. Добавился значительностью, что мальчишка официально получил свою истинную фамилию род Назаровых возрожден. Да, Никита чувствовал себя скованно и меньшиков хорошо уловил его колебания. Можно ехать, Ваше Высочество, мужчина, сопровождавший Никиту, сел рядом с водителем, отчего Ладугу ощутимо качнуло. Настолько тяжело оказался телохранитель великого князя. — Ладно, не будем тут стоять на виду у людей, — усмехнулся Меньшиков. — Семен, поехали на шуваловские дачи. — Ты будешь там жить, Никита. Не спорь, не возмущайся и не делай такой оскорбленный вид. Я с твоим дедом имел беседу, и он согласился с моими доводами. Там нормальная квартира, все коммуникации, удобства под боком. Все уже оплачено на год вперед. — Ну, я же собирался поступать в ВВА, а там есть общежитие казармы. Совсем расстроился парень. Ему не хотелось попадать в полную зависимость князя. «Что из этого?» – пожал плечами князь и взглянул на Никиту. Очень внимательно, словно ощупывал зрачками серых глаз каждую черточку его лица. «Зато будет, куда приезжать на выходные или на каникулах. От города совсем недалеко, только выехать на центральную автостраду. Транспортная структура тоже приличная, хоть на автобусе, хоть на трамвае. Хоть могу в аренду автомобиль предоставить». «Нет», – излишне горячо, – воскликнул Никита. «Это уже был перебор». «Не надо мне машину, спасибо, конечно, но это сейчас лишнее». Ладога слегка накренилась на повороте, но водитель искусно выровнял ее и нажал на газ. Впереди лежала широкополосная дорога, забитая транспортом. Кортеж великого князя шел как по ниточке, держа в середине представительский автомобиль и разрезая, подобно волнолому, густую массу гудящего железа. «Послушай, Никита!» – князь прикоснулся к плечу волхва. «Не подумай, что я хочу тебя купить с потрохами или делаю все это с далеко идущими целями. Я просто выражаю свою благодарность за спасение дочери. Только из-за тебя она сейчас со своей семьей, так что это малая талика справедливой платы». «Еще бы», – подумал про себя Никита, – «играть жизнью и судьбой своей дочки, наверное, так же привычно, как ты делаешь с другими, даже различий не улавливаешь. А теперь проняло». И все же ты государственный человек, близкий к императору, и тебе положено совершать поступки, идущие в разрез с мнением обывателя. Другие высоты здесь, совсем другие, и оценка этих поступков разнится с моим мнением. Я принимаю ваш долг, ответил Никита и решил сразу очертить тот круг, за которым ему будет проще отсидеться и не поддаться на соблазны полного обеспечения. от Отчего бежал, к тому и приткнешься. Нам стоит договориться, в чем будет состоять помощь, помимо аренды квартиры, ваше высочество. Сказанные слова удивили Меньшикова. Давно в среди аристократов не слышно о принципах выплаты долга за услугу, за жизнь. Древний свод урегулирования Кана оказался в историческое забвение, и вдруг здесь, в центре делового мегаполиса, неведомым образом возродился в виде мальчишки с крепкими плечами и ясными глазами, в которых еще плещется неосознанная им сила и вера в справедливость. Конечно, скрывая смущение, усмехнулся великий князь. Договариваться всегда надо, даже если что-то не нравится. Раз ты отказываешься от автомобиля, я предоставлю его тебе во временное пользование с личным водителем. Вдруг куда-то захочется съездить на выходные. Поверь, здесь для молодежи много развлечений. Не забывай, что ты теперь дворянин. А этот статус подразумевает участие в городских мероприятиях. Скучные светские рауты, фуршеты, прочие никчемные вещи, но они ставят тебя на новый уровень, сближают с людьми твоего ранга и возможностей. Подумай, как важно выглядеть презентабельным. Вот момент. К примеру, у графа К намечен вечер благотворительности. Ты получаешь приглашение. Отказаться, нанести обиду и потерять доверительные отношения. Я понимаю. Никита слушал внимательно, но смотрел не на князя, а на пролетающие мимо здания с удивительной архитектурой. Старина здесь гармонично соседствовала с новостройками. От такого симбиоза столица выиграла в большей степени, чем от сохранения древних зданий как памятников культуры самих по себе. Здесь все дышало жизнью, и Никите нравился этот животворный пульс. Хорошо, что понимаешь. А живет граф К, допустим, не в самом Петербурге, а в ста километрах от него в своем загородном поместье. На такси туда поедешь? Думаю, такой вариант мне не подойдет, – улыбался Никита. Но вы же выбираете невероятный случай. Поверь, здесь частенько происходят метаморфозы, похлеще той, что я сейчас обрисовал. Меньшиков откинулся на спинку мягкого сиденья. В доме ты найдешь мобильный телефон с номером твоего водителя. Будешь ему звонить по мере надобности. Мои распоряжение он уже получил. Я бы, честно, не отказался от машины в личное пользование. Так удобнее. Звонить можно в любое время? Можешь пользоваться в любое время, уточнил Константин Михайлович. А звонок должен быть с предварительной договоренностью. Нельзя вот так сразу сорвать человека с места. Он ведь тоже на службе. Звонок пойдет на коммутатор моего дворца, и водитель будет извещен, когда выехать к тебе. Но зачем это делается? С целью предотвратить злоупотребление служебным положением. Своим людям я доверяю, но ведь у каждого появляется соблазн хоть раз в жизни. Какой соблазн может появиться у водителей из кортежа великого князя, Меньшиков объяснять не стал. Незачем знать мальчишке, что любое отклонение от нормы в служебных делах автоматически ставит человека в разряд подозреваемых. Встреча с представителем вражеского клана, незаметная для службы безопасности передача оружия или могучих артефактов – много причин. Кортеж тем временем свернул с широкополосной автострады, пересек трамвайные линии и теперь ехал мимо новостроек в виде высотных домов с ажурными балкончиками. Каждая секция была выложена из кирпича разного цвета, отчего получилось весело и цветасто. Даже осенняя хмарь, казалось, отступала перед брызгами каменного разноцветия. Все здесь было легко и приятно. Небольшие скверы, детские площадки, аккуратные стоянки для автомобилей, радость для глаза. Чем дальше они отъезжали от расписных домов, тем чаще встречались строительные краны. Район продолжал вытягиваться в северо-западном направлении. «Детище князя Головкина», усмехнулся Миншиков, «он здесь градоначальник. Столько лет убеждал императора расширить городское строительство за счет дешевого жилья для простонародья». Центр столицы задыхается от притока людей, а жить негде. Все в усадьбах, поместьях, земли принадлежат нам, власть имущим». По характеру разговора Никита понял, что великий князь просто иронизирует, скрывая тем самым неловкость от ситуации, сложившейся в Петербурге, которую сам же и расписал. Отказываться от удобного жилья в самом сердце столицы, где до императора рукой подать, мог только законченный бессребреник Меньшиков таким не был никогда. Здесь красиво, признался Никита. И какова стоимость жилья? Существуют разные программы, суды, кредиты, пожал плечами князь Константин. Кто работает и не страдает приступами ничего не делания, тот и живет соответственно. Ага, сейчас проезжаем в лесопарковую зону, и за ней сразу же начинаются шуваловские дачи. Это район так называется. Раньше здесь князь Шувалов свои летние павильоны строил. Потом продал. Надоело, видимо, что народ мало ездит на развлечения. Подождал бы лет 40-50, глядишь, потомки сейчас в золоте ходили бы. Здесь живут купеческие семьи в большинстве своем. Есть и дворяне, но их не так много. Дома частные. Вы же сказали, квартира, удивился Никита. Ошибся, сокрушенно хлопнул ладонью по своему лбу меньшиков. Оговорился, старый пень. Извини, конечно же, дом. Небольшой уютный домик, как раз для молодого парня, живущего здесь наездами. Прекратив ерничать, великий князь посторожел. Никаких гулянок, попоек, шлюх, это не обсуждается. Нет, ты можешь приводить друзей, но все должно быть благочинно. Оно как бы есть, но и в то же время ничего нет, ты же понял? Я не такой, покраснел от досады Никита. Странный какой-то намек на гулящих девок. Единственная девушка, которую бы он не отказался сюда привести сейчас находилась в глубинах столицы, прекратив все контакты с ним. Вижу, смягчился Меньшиков. Ты все время порываешься что-то спросить. Говори, пока есть время. Сколько бы ни закрывал Никита свои эмоции, где-то они прорвали блокаду. А считать ауру для сильного одаренного, что книжку пролистать по диагонали, мгновенно запоминая текст. Все знакомо, неинтересно для человека, искушенного в куда более сложных интригах. Меньшиков ждал этого вопроса и готовился измотать Никиту, подвести его к нужной мысли. — А что с Тамарой? Как ее здоровье? Великий князь про себя улыбнулся. Не сдержал, Смолец, хоть и старается играть взрослого человека. Важна ему, Тамара, очень важна. Ей сейчас лучше. Она проходит амбулаторное наблюдение в клинике. Самый лучший целитель, профессор Маркин, смог вывести из ее организма всю дрянь, которую ее пичкали Хазарин с американцем. Ровным голосом ответил Меньшиков. Она, кстати, поступила в экономический университет по специальности организации управления крупными корпорациями. Вот не понимаю, зачем она сломала выстроенную схему будущей карьеры. И Константин Михайлович, не сдержавшись, хлопнул ладонью по мягкой коже дивана. Никита почувствовал, как в голосе великого князя просквозила досада. Что-то не так пошло в налаженном быти княжеской семьи. Парень не мог знать, какие шторма бушевали в доме Меньшикова после решения Тамары получить экономическое образование. Ничего он пока не знал. И предпочел пока промолчать, не задавая вопрос, а то дураком будет выглядеть. «Я могу с ней встретиться?» – с замиранием сердца спросил Никита. «Извини, что я тебя расстраиваю», – покачал головой князь Константин. «Тамара сейчас вообще не хочет разговаривать на тему Албазина, и твое появление может воспринять как возвращение тех кошмаров. Понимаю, что талика моей вины тоже присутствует, но пока вам не стоит встречаться. Она знает, что ты должен приехать в Петербург для поступления в ВВА и искренне рад за тебя. Дай ей немного отдохнуть от произошедшего». Великий князь намеренно бил в самую чувствительную точку молодого человека. Уязвленное самолюбие – лучший двигатель событий. Пусть сам начнет искать контакты. Сможет, не разобьет себе лоб об стену, огораживающую Тамару. Вот и посмотрим, на что годится обладатель пяти стихий. А Никита в это время думал о задачной словами Меньшикова. Странно, ведь никаких предпосылок для охлаждения отношений не было. Или так повлияли фармагики? Но почему известие о моем приезде ее не всколыхнуло? Ведь что-то же должно было отразиться в ее эмоциях. Ни письма, ни маленького сообщения. Познакомились случайно, так же легко разбежались? Или Тамара поняла, что их встреча была подстроена на мелких случайностях, возводимых умело рукой отца барона Кицара и Ломакина? Меньшиков может что-то не договаривать. Дед предупреждал Никиту быть осторожным в отношениях с великим князем. Тот еще интриган. А как? Как противопоставить свою волю желание этому человеку, прожившему большую жизнь и поднаторевшему в интригах и в клановых войнах? «Вот мы и приехали», – вывело из задумчивости Никиту голос Константина Михайловича. Одноэтажный дом, возле которого остановился кортеж, не выглядел вычерным или вызывающе богатым. Но он был большим, с высокими арочными окнами, скрытой зимней верандой, с нарядной темно-бордовой черепичной крышей. Никите понравилось, что двор не просматривался. Уютный заборчик из профильного металлического листа надежно закрывал внутреннее убранство дома. Не нравились ему просматриваемые усадьбы. Охранник первым делом открыл дверцу машины перед великим князем, а Никита вышел сам. Еще двое могучих парней из эскорта открыли калитку, проверили двор, обошли дом кругом и только потом разрешили заходить остальным. Но внутрь вошли только Меньшиков и Никита. Молодой волх вертел головой по сторонам с интересом. Неплохо. Уютный сад, много каких-то плодовых деревьев с голыми ветвями, чья листва усыпала весь двор, и кустарники вдоль забора и за домом. В глубине сада проглядывает потемневшая обвязка из тонких плашек беседка. Они остановились на крыльце, и великий князь с какой-то торжественностью опустил в подставленную ладонь связку ключей. «Здесь два комплекта», многозначительно, – многозначительно сказал он. «В дом заходить не буду, уже был там, хозяйствуй, телефон лежит на столе в гостиной». Там номер водителя и куратора, которому ты можешь звонить хоть ночью, если возникнут пожелания или вопросы. Завтра подъедет машина и отвезет тебя в средние дубки. Военная академия находится неподалеку от поселка. Там в курсе, что ты должен явиться на экзамены. Приемная комиссия соберется в 10 утра. Не проспи. Спасибо, ваша светлость. Ну тогда до скорой встречи, надеюсь. Великий князь подал руку Никите, не обращая внимания на субординацию и, дождавшись рукопожатия закрепившего их договоренности, развернулся и широким чеканным шагом пошел по дорожке на выход, и через пару минут кортеж, развернувшись на дороге, помчался в обратную сторону. «Зачем он самолично приехал сюда?» – недоумевал Никита. «Тихий район, люди друг друга хорошо знают, а тут целая колонна машин с или великокняжеским гербом. Слишком помпезно и показательно». И он вставил ключ в замок и провернул его. Внутри сыты щелкнули механизмы и тяжелая дубовая дверь с фигурными вырезами на полотне тихо распахнулась. На входе сразу же обнаружился выключатель или целая система оповещений и сигнализации, которая была отключена хозяевами дома. Ему она тоже не нужна. Есть помощники получше – сигналки, парализаторы, боевые плетения в виде осьминогов и каракатиц. Заморачиваться с электронной системой Никита не хотел. Сбросив сумку на пол, решил осмотреться. Так, что там дальше? Широкая парадная прихожая с ростовым зеркалом на стене, тумбочка с проводным телефоном, гардероб, паркетный пол поблескивает лаком. Слева открывается вид на гостиную с широкими панорамными окнами, которые плотно зашторены. И что мы там имеем? Телевизор на низкой тумбе, диван, шикарно темно-коричневый ковер перед ним в виде распластанного медведя с поникшей башкой. Сплошной минимализм. Нормально так, зато места хватает. Дальше у нас что? В сумраке у дальней стены выделяются две двери. Никита по очереди открыл их. Ага, спальни, соприкасающиеся друг с другом. Не многовато ли для одного человека? Неопределенно хмыкнув, он пошел обратно в прихожую. Кухня слева, она совмещена с залом поменьше. Круглый стол, стулья с резными спинками, мебель вдоль стены. Вроде обеденной зоны получается. Барная стойка служит границей, рассекает эту часть дома пополам. Ладно, с этим понятно. Теперь ванная и туалет. Оказалось, что с этим тоже порядок. Все блещет чистотой. Осталось только заполнить шкафчики своим барахлом. Есть даже стирально-сушильная машинка. В дальнем углу ванной комнаты таинственно поблескивает матовой поверхностью стекол душевая кабина. Здорово. Кто-то здесь хорошо устроился, но предпочел сдавать дом. Интересно, сколько заплатил великий князь за аренду? Не предъявит ли потом особый счет за удобство? Махнув рукой на такие ненужные сейчас заморочки, Никита развесил на веранде сигналки, закрыл дверь на замок, разделся и, покопавшись в сумке, вытащил домашние тапки. Зачем паркет портить ботинками? У него создалось впечатление, что весь дом претерпел в недавнем прошлом обширное обновление. Вся техника как будто только что из магазина. Даже легкий фабричный запах улавливается. Высокий холодильник бежевого цвета, электроплита, посудомоечная машина. Никита осмотрел ее сверху донизу. Чайник, посуда. Действительно полное обновление. Озадаченный увиденным, он открыл холодильник и оторопел. Внутренности были забиты продуктами. К его приезду готовились, что ли? Уставился на упаковку баночного пива. Вообще полный сервис. Да, а вот и сок апельсиновый есть. Завтра экзамены, пиво на потом можно оставить. Никита сделал себе несколько бутербродов, вскипятил чай и перебазировался в гостиную, составив компанию унылому Мишке поставил поднос на столик и включил телевизор, отрешенно уставившись в светящийся экран. В тот злополучный и одновременно насыщенный день Никиту доставили домой на полицейском вертолете, но только после предварительного допроса на месте моложавым следователем, уже предупрежденным о молодом незаурядном волхве от директора департамента полиции. Потайников отпустили тоже, как только выяснили их причастность к освобождению Книжной Меньшиковой. Сухо поблагодарили за услугу, и на этом дело и закончилось. Тагир, Арсений и Лиходей тепло попрощались с Никитой и укатили на своем вихре. А на парня навалилась такая тоска, что хотелось орать и выть. Он страшно переживал за состояние Тамара, которая перед отлетом опять отключилась, так что пришлось ставить капельницу прямо в вертолете. Отчаянно рассекая лопастями горячий, насыщенный запахом трав воздух, транспорт ушел в Албазин. Девушке было плохо и с эвакуацией не стали затягивать. Волхв чувствовал наступление некого перелома в своей жизни, после которого невозможно будет вернуться назад, нельзя будет склеить разломанную конструкцию. Что тут должно произойти? «Полетишь с нами», — сказал следователь, захлопывая папку, после чего положил ее в черный кожаный портфель. «Только сначала заглянем в департамент. С тобой хотят поговорить люди из столицы. Очень уж с тобой заинтересовались». Дед Добран, в доме которого Албазинский, следователь, беседовал со всеми участниками спасательной операции, ободряюще подмигнул Никити и обратился к играющему роль строгого чиновника мужчине. Ты, сынок, особо не усердствуй. Люди от чистого сердца старались, даже никого не убили и тайгу не сожгли с чародейством своим. Вы лучше на Пекин благан слетать, заберите супостат, пока тепленький. Нет смысла, сухо ответил следователь, которому не понравилось обращение сынок. Прошло слишком много времени. Туда уже посылали вертолет с группой захвата, но места для посадки не нашли. Да и сверху было видно, что балаган пуст. Нет там никого. Ушли бандиты. Заклятие сна недолгое, подтвердил Никита. Его и должно было хватить на то время, чтобы мы успели уйти как можно дальше. Я и не надеялся, что они будут дожидаться полицию. Так мне и сказали господа Валхвей из группы подполковника Барковского, а столичный мак только подтвердил правильность их анализа ситуации. Впрочем, здесь такие разговоры вести не стоит. Собирайся, парень, вертушка ждет. Они прилетели в Албазин к вечеру, и Никита успел увидеть в иллюминатор закатное солнце, раскрасившее кровавыми мазками низкие облака. Завтрашний день обещал быть ветреным, но все равно таким же жарким, как и все предыдущие. Блеснули серебристыми отсветами стекла высотных зданий, шпили Академии медицины, засверкали бликами золота громоздкие буквы Департамент полиции на крыше бетонной многоконной коробки. Вертолет взял немного левее, подчиняясь приказу диспетчерской службы воздушных полетов покинуть пределы города, и вскоре садился неподалеку от автодрома на специальной площадке, где пассажиров ждала машина. Следователь Кивком подбородка показал Никите, чтобы тот садился в нее и не задавал лишних вопросов. Он торопился, уже внутри пояснил, глядя на парня через зеркало. «Твоих родственников предупредили, что ты задержишься еще на пару часов». Господин баршев знает и дает добро на проведение беседы с представителями следственной группы без адвоката или кого-то из близких. Напоминаю, что это не допрос, Старицкий. Не строю из себя знатока законов. Поговорят, отпустят. Сегодня не такая ситуация, чтобы брыкаться. Да понял уже поморщился Никита от слова охотливости следователя. А потом до дома довезете? Без проблем, откликнулся водитель, до этого не проронивший ни слова. Потом меня на стоянке найдешь, я довезу. Перед таким количеством высокопоставленных чиновников Никите никогда не доводилось стоять. Так называемая беседа превратилась в двухчасовую пытку, в которой каждый из присутствующих пытался выяснить, что же произошло в глухом таежном углу, куда никто и не догадался послать воздушную разведку. А поглядеть было на кого? Помимо директора Албазинского департамента Остапов, остальные приехали как из дальневосточного отделения коллегии иерархов в составе двух человек, полицейских чинов и контрразведчиков, так и из Петербурга. Столичная команда насчитывала пятерых матерых следователей с генералом Саид Ахметовым. Именно он держал в руках нити беседы. Слегка оробевшую Никиту завели в огромный кабинет, обшитый светлыми лакированными ясеневыми панелями, большую часть которого занимал длинный стол, за которым сидели объединенные следственные группы. От знаков различия на погонах, золотых галунов на рукавах, ведомственных значков на лацканах у любого могло сорвать крышу и заклинить язык. Никита внутренне готовился к предстоящему допросу. Какая же это беседа? но ну, не ожидал аншлага. «Молодой человек, вы садитесь на стульчик в торец стола, наливайте себе водички, если пить хотите, и обстоятельно все расскажите с самого начала вашей дерзкой операции», добродушно проговорил Сайдулаев, занимавший сейчас место Остапова. Он прекрасно видел, как пацана колотит от напряжения и попытался сразу сблизить дистанцию, убрать казенщину из разговора. Никого не бойтесь, вас не обвиняют ни в каких преступлениях. Никита шлепнулся на жесткий стул и машинально, схватив бутылку с минералкой, налил себе полный стакан. В полном молчании сделал пару глотков, но пузырьки колом встали в носоглотке. он испугался, что сейчас насчет икать от переизбытка газов. Ну, его это питье. Он стал рассказывать о произошедшем именно с того момента, когда произошло похищение Тамары. Старательно давал только факты, без всяких субъективных «я полагаю, вероятно, мое мнение». Только голая реконструкции событий. Фамилии, имена, их действия. Начальству, как он прочитал по взглядам сидящих, такая подача материала нравилась. Кто-то одобрительно кивал, сверяясь с его словами по записям в блокноте. Но дальше наступило самое трудное. «Григорий, с вами в команде находились три боевика из Амурского филиала «Тайного двора». Сайдулаев, цепив пальцы рук, навалился на край стола. Как можете объяснить их присутствие? У вас с ними какие-то дела? Вы подписали контракт на исполнение задания? И почему в одиночку решили заняться спасением княжны, рискуя не только ее жизнью, но и своей? Как вы узнали, где ее держали в заложницах? Настало время саморазоблачения», – горько усмехнулся про себя Никита. «Вот и все, приплыли». Сколько дадут, интересно, за присвоение чужого имени? Глубоко вздохнув, словно перед прыжком с 10-метровой вышки в чашу бассейна, он начал рассказывать, каким образом знаком с боевиками тайного двора, как они воспитывали и обучали мальчишку с малых лет держать в руках оружие, владеть ножом и рукопашным боем, вплоть до того момента, когда пришлось поступить в гимназию господина Борисова для получения знаний не только обязательных общеобразовательных, но и магических. Взрослые боялись, что молец не совладает с растущей силой. Нужен был опытный наставник. «Почему ваш так называемый дядюшка сознательно пошел на обман?» – спросил один из сидевших по правую руку от Никиты мужчина с погонами майора. «Я не знаю мотивов его решения», – честно признался парень, – «но получилось, в общем-то, неплохо. Он подтвердил, что я являюсь его племянником со стороны родственника». «В коллеге уже известно, кто вы на самом деле, молодой человек!» – проворчал слева сухопарый пожилой мужчина в строгом сером костюме со значком иерарха. на лицо грубейшее нарушение закона о дворянских чинах и привилегиях!» «Подождите, Тимур Коберыч!» – прервал его генерал. «Речь сейчас не об этом, иначе рискуем съехать с прямой дороги. Значит, ты, Григорий, взял фамилию Старицкий, по ней поступил в гимназию, и до сих пор никто не предъявил тебе обвинения в подлоге». Господин борис директор гимназии, недавно разговаривал со мной и предупредил, что коллегия Иерархов докопалась до сути и будет обвинять меня в присвоении чужого имени. Никита скосил глаза на волхва в сером костюме. Но это лишь предлог для того, чтобы заполучить меня в ученике Академии, и привязать надолго обязательствами к себе. Тимур Кабирович возмущенно фыркнул. Ерунда какая. А свою настоящую фамилию можешь сказать? Сайдулаев смешно прищурился, как будто хотел подловить юнса на обмане. И по его реакции Никита понял, он все знает. Моя родовая фамилия Назаров, имя Никита. Причины, по которым я взял другое имя, должны быть вам известны. Да, до меня довели факты твоего прошлого, подтвердил генерал. Я лично имел беседу с Константином Михайловичем, он рассказал много интересного. Получается, что уже 16 лет с лишним, с момента ужасного преступления, один человек живет под чужой фамилией, а по факту не имеющий возможности получить защиту своего клана, и никто пальцем не пошевелил выяснить правду. Остапов нервно заерзал на стуле. История, которую он сейчас услышал, для него оказалась очень интересной. Многие недостающие картинки встали на свое место. А ведь он был прав, когда доверился своей интуиции и пошел на контакт с Назаровым-старшим. И барон Коломенцев не ошибался. Если бы с самого начала патриарх Назаров разрешил легализовать мальчишку и взять его под государственную защиту – Многих бед удалось бы избежать. Чертов интриган. Георгий Ефремович, Сайдулаев пристально посмотрел на Остапова. Это ведь вывели дело о гибели женщин на кордоне Харитонова. Так точно, господин генерал, подтвердил директор. Я тогда был старшим следователем. Хочу позже поговорить с вами по этому происшествию обстоятельно. Спасибо. А ты, Никита? Можно называть тебя Никитой? Хорошо, рассказывай дальше. С твоим странным прошлым мне все ясно. Не хочу сейчас заострять на этом внимание. «Да, ваше происходительство твердо ответил парень и вскинул голову. «С этого момента я Назаров, Никита. И навсегда». Многие из присутствующих едва сдержали улыбки. Речь молодого волхва отдавала пафосом, но кто не был таким же в его годы, когда принимал важные решения в своей жизни. История, рассказанная этим пацаном, тронула мужчин, часть которых уже рассматривала свои седины в отражении зеркала, и никто не собирался тыкать пальцем в грехи, позволявшие обходить закон или нарушать его, причем неоднократно. «Мне уже понятно подоплек последних событий», – обратился генерал к слушателям. «Мы подозревали связь Хазарина с бейкетом но не думали, что дело касается двойного предательства. Великий князь Константин Михайлович просил уделить особое внимание клану китцеров понять, почему Волхов пошел на государственное преступление. Я поручаю вести следствие по кицерам полковнику Барковскому. О результатах докладывать ежедневно. Выясните, кто причастен к финансовому давлению на активы рода Назаровых по Дальневосточному краю» а по Москве и Петербургу будут работать другие специалисты. Слушаюсь, кивнул Барковский, слегка наклонив большую с пролысинами на макушке голову. Теперь в дело вступают странности, в которых до сих пор не могут разобраться наши великие иерархи. В голосе Саидулаева послышалась ирония, но легкая, без издевки. «Вы, Вагис Ахметович, напрасно грешите на нашу несостоятельность», пробасил колоритный дядечка с лицом, похожим на маску страшного северного тролля. Старые ожоги на лбу и правые щеки уже давно зажили, но рубцы, которые почему-то не смогли вывести, морщили кожу, от чего на этого человека нельзя было смотреть без содрогания. Никита уже прощупал его полевую структуру и понял – перед ним сидит иерарх с мощью трех стихий. Забавно, что как только парень прощупал ауру и возможности дядечки, тот закрылся и удовлетворенно улыбнулся, не глядя на щенка, вздумавшего играть с его полем. Мы сразу сказали, что поиски княжны осложняются мощной блокировкой. И артефакт назвали – браслеты Орлана. Только они могут поглощать в себя силу того, на ком сидят. Их в мире несколько десятков, причем не новоделов, дешевых из легированной стали, а старинных – из серебра. Но там дело в рунах, а не в материале, – вставил замечание Никита. Откуда тебе известно, что именно руны являются замыкающим фактором? Иерарх трех стихий живо повернулся к нему. И как тебе удалось снять блок? Хочу услышать, как ты вышел на княжну, обнаружил ее след, скрыл замок. Води, Захмедович, кажется, пришло время моих вопросов. Не возражаю Сидор Миронович, улыбнулся генерал. Тогда рассказывай, найденыш, хмыкнул иерарх. Я применил стандартный способ поиска по остаточным следам ауры, но быстро понял, что ничего не добьюсь его помощью. Тамару Константину лишили силы, как и меня, но через пару часов я себя чувствовал нормально, не считая сломанной челюстью и выбитых зубов а княжна не просматривалась в астральном пространстве. Ясно же, что применили блокировку сильными артефактами. Тогда я обратился за помощью к потайникам, чтобы самостоятельно проверить таежные деревни, заимки, становища. Почему именно там, поинтересовался Барковский. Я подслушал разговор Хазарина и Беккета. Американец говорил о паре надежных укрытий, но местоположение не назвал. Хазарин сам просил не говорить, чтобы в случае поимки не расколоться под ментальным допросом. «Продуманный ублюдок», – заворчал Сидор Миронович. «Дальше что было?» «Один скрыт находился в городе, а вот другой обязательно должны были подготовить в труднодоступном месте», – продолжил Никита, вдохновленный вниманием следственной группы. «Лично я так бы и сделал. Это же правильно. Даже если княжну обнаружат, добраться до нее будет трудно. Дороги плохие, с воздуха не всегда можно найти точку. А за это время можно сменить дислокацию». Вот я и решил с друзьями поискать по большому радиусу, уже зная, что в пределах 20-30 километров от Албазина идут интенсивные поиски. Надж, стратег, выискался. Буркнул Тимур Коберович, не простивший шпильку Никиты в адрес своего заведения. Меня обучали по потайники, напомнил Никита. Не нравился им этот из коллегии. На вторые сутки мы заехали в деревню Шишковку, где проживает один старичок, который знает тайгу, как все свои пальцы на ногах и руках. Он и дал наводку на Петькин балаган. Как оказалось, правильно. Счастливое стечение обстоятельств не сдавался иерарх и Сидор. Я даже не беру во внимание этот факт. Повезло. Но каким образом произошла разблокировка? Княжна тамар никак не могла, учитывая ее полную беспомощность. Я снял, пожал плечами Никита. «Да как?» Вскочил на ноги иерарх, словно мальчишка, с таким рассерженным видом, что на изуродованной щеке кожа неприятно сморщилась. «Дурочку-то не валяй! Не хочешь открыть свои методики? Чего ты боишься?» Я не этого боюсь, поиграл желваками парень. Вдруг очередного нарушения закона мне не простите. Мужчины разом грохнули от смеха. Даже Тимур Кабирович кисло улыбнулся, и поморщился, смеяться ему видно, было тяжело. Оттовой взгляд тяжелый. Он махнул рукой, призывая всех успокоиться, и дал обещание: Не будем мы тебя к суду привлекать. Перед творцом ответишь когда-нибудь. Чего придумал-то, молодец? Я принял кристалл радуги, признался Никита. Эффект применения ведь довольно разнообразный. Многие знакомые, кто балуются наркотиком, говорят о всевозможных вариантах миров, в которых они проживают. Я подумал, что смогу вызвать из подсознания свои мечты и желания, которые реализуются в псевдореальный мир. Так и получилось. Можно поподробнее? Заерзал Исидор, почуяв небывалый азарт. Он ведь тоже пытался понять эффект радуги, даже проводил испытания с добровольцами, но ничего не мог понять. Там много личного», – смутился Никита. Лично отсекай, нужное, говори». Я оказался внутри большого города, окруженного древней крепостной стеной. Мысль была такой – стена – это блок артефакта, а все, что внутри – подсознание книжной Тамары. Никита говорил медленно, тщательно подбирая слова, чтобы лишней фразой не раскрыть картину будущего. Ведь это и был сигнал из будущего, пусть и метафоричный, со множеством символов, но именно подсказка, а не что-то иное. Я хотел ее найти, и радуга простимулировала нужные участки мозга. Как ни странно, Тамару Константиновну я встретил, разблокировал браслеты, но не смог их снять ввиду своего нефизического проявления. «Как тебе удалось снять блок?» «Посредством изменения рунических символов». «Какие были символы?» «Кельтские вперемешку с нордическими». «И...» — снова подпрыгнул Сидор, как будто сидел на горячей сковородке. Договоришь, да Назаров!» изменил структуру заклятия, прочертил на рунах нужные резы. Ты же говорил, что в нефизическом состоянии невозможно что-либо сделать руками. На прорисовку рун не требуется больших затрат энергии. Я смог. При должной практике и умении и ничего не произошло. Почему? Произошло. Блок рассыпался. Княжна Тамара могла пользоваться силой самостоятельно. Я еще подпитал ее на всякий случай. Резерв энергии у нее был слишком мал. Вот в этот момент вы засекли ее ауру в астральном поле. «Ничего не взорвалось, не изменилось в твоем восприятии», – продолжал допытываться Сидор. «Да обычно все. Какие изменения? Чему там взорваться? Я умею работать с нордическими рунами. А кельтский – это же современная европейская руническая школа. Мне она тоже известна». «Да кто учил-то тебя?» «Никто», – слегка слукавил Никита, не упоминая имени волхва Кирилла. «Теорию, конечно, изучал в гимназии самостоятельно». В библиотеке было достаточно хороших трудов. На практике мне не составляло труда читать руны на магическом уровне. Невероятно, творец тебя расцелуй. Исидор схватил стакан с водой и жадно выпил до самого дна. Мне надо с тобой обстоятельно поговорить. Господин Назаров находится под протекцией Амурской коллегии, поспешил выскочить Тимур Кабирович. Все вопросы решайте с управленческой комиссией. Да не мельтешите вы за своими претензиями, раздраженно отмахнулся Исидор. Перед нами готовый волк в прикладник с полной силой. Я, по-вашему, должен упустить такой шанс? Еще надо разобраться, кто давал вашему отделу такие полномочия. Уважаемый, прекратите внутрисемейный спор. Генералу надоело пикировкой иерархов. Потом, если появится желание, поговорите с Назаровым в более подходящей обстановке. А ты продолжай, Никита. Рассказывать уже нечего, пожал плечами парень. Я вышел из псевдореальности, сразу же обнаружил сигнал метки и по нему привел группу к Печкинному балагану. Использовал плетение сон, княжну Тамару Константину освободили и ушли обратно в Шишковку. Пришлось торопиться, потому что девушке стало плохо от остаточных проявлений каких-то инъекций. Фармагики применили, кивнул генерал Сайдахметов. Ахметов. В этом вопросе меня просветили. А где сейчас тамар Константиновна, воспользовавшись паузой, смог задать свой главный вопрос Никита? В городской поликлинике. Генерал не стал накидывать полог загадочности на рядовое событие. Проходит лечение под контролем лучших лекарей, волхвов и обычного медперсонала. Туда не лезь, сынок. Там тотальная охрана по всему периметру. Даже аристократы теперь в больнице для простых граждан вынуждены обращаться. Вот такие дела. Ты можешь идти домой. Я дал указание, чтобы тебе с ветерком домчали. Моя просьба, быть эти дни никуда не отлучайся. Вдруг понадобишься следствию. Твои друзья-потайники будут вызваны на допрос позже». «Георгий Ефремович, возьмите это дело на контроль. Или людей в раздольную пошлите, чтобы снять показания или суда. Картина ясна в общих чертах, и по самовольной акции гражданских лиц мы, пожалуй, закончим. Господин Барковский, поясните, что выяснили по Хазарину. Каким образом ему удалось выскочить из Аркана? Хорошо, что американцы взяли прежде, чем он понял, что заложница освобождена. Не успел за кордон смыться». Последние слова Никита слышал уже из приемной, но задерживаться, проявляя свое любопытство, не стал а просто сбросил активную прослушку со спящим режимом, чтобы не расходовать энергию. Потом можно прийти к зданию департамента и спокойно прокрутить разговор следователей. «Шпион недоделанный», — подумал с усмешкой про себя Никита. «Вечно суешь нос, куда не велели». Строгий взгляд секретаря Остапова проводил его до самых дверей. Облегченно вздохнув, что вся волокита закончилась, Никита спустился на первый этаж, еще раз испытав пристальное внимание со стороны охраны в холле департамента и вышел на улицу. Домой его довез водитель, который встречал их на вертолетной площадке. Обещание свое он выполнил. Никита с непонятным трепетом смотрел на особняк, угрюмо нахохлившийся в вечерних сумерках. Уличные фонари бросали неяркий свет на темные окна второго этажа, где находилась комната Тамары. Непонятное опустошение засело в самой глубине души. Зная, что девушка находится на лечении, он все равно послал во двор и в дом амеб с каракатицами но они просигнализировали о нахождении целой группы людей на первом этаже. Никита легко считал ауры Марченко, Шубина, Галины, Валентина и еще нескольких незнакомых людей. Видимо, это и были личные представители великого князя. Может, допрос ведут. Скорее всего, Тамару он до отъезда ее в Петербург не увидит. Уверенность в этом предположении поселилась в самых дальних уголках души, и не хотела покидать свое место, цеплялась коготками, вызывала боль, несравнимую с той, которую молодой Волк получил после удара ногой в лицо. Физическое недомогание можно пережить, залечить небрежным набрасыванием лекарских плетений. Душевные терзания разъедали, словно ржавчина, и спрятаться от них не представлялось возможным. Неужели это называется любовью? С отстраненным любопытством размышлял Никита, прислушиваясь к своим ощущениям и медленно приближался к крыльцу ставшего родным дома. Тогда жить с одновременным чувством боли и наслаждения не слишком комфортно. Сердцу тяжело выдерживать такой шквал разнообразных эмоций. А почему так происходит? Да все из-за страха потерять Тамару. Да, я боюсь ее реакции, когда она узнает мое настоящее имя, что я обманывал ее. Пожалуй, тоже предателем назовет. Но ведь от этого я не перестану ее любить. Только вернет ли мое признание ее расположение? Он остановился, внезапно поняв, что еще один человек с обостренным чувством справедливости обрушит на него вал упреков. И уже открывая двери, Никита понял, что такое событие произойдет совсем скоро. На него налетел вихрь в легком сарафане с мелькающими на нем ярко-красными лепестками причудливых цветов. Вихрь с радостным визгом повис на его шее, и Никита закружил его вокруг своей оси, крепко обхватив осиную талию Ольги, чувствуя, какое же у нее гибкое и ладное тело. Даже мысли поползли, услужили, представляя возможность сравнить двух девушек. Его сестренка, уезжая в начале лета из албазины, была похожа на бледную мышку, высушенную интенсивными занятиями, даже волосы поблекли, а вернулась румяной улыбающейся девице с жемчужной улыбкой. Может, тоже влюбилась в кого? «Гришка, как я рада!» Тон Ольга все же сбавила, не разжимая рук на шее. Так и висела, поджав длинные ноги. Чертовка даже не представляла, насколько она тяжелая. Парень стоически терпел, не размыкая рук. От взгляда блестящих и радостных глаз девушки ему стало неловко. Подумать только, два месяца не виделись, а как-то изменился. И какие впечатления? Усмехнулся Никита, испытывая странное раздвоение личности. Ему хотелось быть рядом не только с Тамарой. Хорошо же, когда есть кто-то, кто обезболит на время зияющую рану в душе. Ну, мужественным стал, призналась Ольга и пристально взглянула на его лицо. Ахнула. — Это что, ж рам? Как ты умудрился его получить? Садись-ка в кресло, сейчас лечить буду. — Да подожди, что ягоза, — выдохнул Никита, отцепляя груз шеи. — Ты уже в курсе, что у нас происходит? — Насчет дядюшки знаю, — выпалила Ольга. — Я его отругала, представляешь, и тебя буду ругать. Почему не следил за ним? Почему не сообщили нам о произошедшем? Это же ужас. Стоит вас, мужчина оставить одних. Вы здесь сразу передрались с кем-то, получили кучу ран. — Нет, я за вас возьмусь. Оленька, угомонись, раздался смешок Барышева за ее спиной. Хозяин дома появился из своей комнаты, когда племянница не на шутку разошлась с обвинительной речью. Может, нам стоит первым делом поужинать, а потом разобраться со всеми таинственными и не совсем приятными событиями. Поговорим за столом. Барышев посмотрел на Никиту с пытливым вниманием, как будто хотел выяснить, удачно ли закончилось мероприятие, на которое отлучался сей юноша. Никит ответил. Все в порядке, дядя. Кажется, все дела я закончил. Мир спасен, злодеи наказаны. К нам заходили какие-то люди, искали тебя. Ольга сверлила взглядом брата, зляясь, что ничего не понимает, а никто не торопится рассказать ей. Говорили, что приехали с самого Петербурга. Гришка, что происходит? Где ты был два дня? Что за дурацкие секреты? И она топнула ногой от возмущения. Давайте есть. Никита увернулся от скользкой темы хотя бы на полчаса. Пока Кондратий Иванович будет отвлекать Ольгу своими злоключениями, он успеет продумать, как отвечать на неудобные вопросы девушки. За столом Никита внимательно смотрел на младшую сестру Насти, занятую расспросами дядюшки. теперь ты имея перед собой пример для сравнения, он с удивлением понял. И Тамара, и Оля вполне дополняли друг друга. Его сестренка просто клокотала энергией душевной доброты, стараясь по возможности сразу сблизиться с людьми, помочь им и стать надежным другом. Возможно, эти качества определили ее профессиональную направленность, поддерживаемую даром лекаря. Тамара же уравновешивала эту бешеную неуемность рассудительностью и рациональным поведением в любой неприятной ситуации. Княжна знала свои способности и применяла их, не особо рефлексируя. Огонь и лед – совмещение разных стихий, приводящих к необычному результату, мощная защита от врага – вот как представил девушек Никита. Пусть Ольга не так ослепительно красива, как Тамара, зато она мила в своей непосредственности и разобьет в будущем не один десяток мужских сердец. Только ему-то что сейчас делать? Тяжело вздохнув, Никита поднялся из-за стола, извинился за скорый уход и тайным знаком показал удивленной Ольге, что ждет ее в своей комнате. В конце концов, он дико устал и хотел спать, но знал, что девушка ни за что не оставит своих намерений узнать о тайнах, скопившихся за время ее отсутствия. Интересно же, как такое пропустить? Вот потому он и поспешил наверх, чтобы принять душ, привести себя в порядок и продумать стратегию беседы. С последнему Никита Никиты были сомнения. Ольга просто сметет его доводы обычными женскими эмоциями и обвинениями во лжи. Ну, когда-то надо сделать первый шаг. Никита оказался прав насчет сестренки. Ольга не усидела на месте и получаса. С трудом дождавшись десерта и закончив безуспешные попытки расколоть неуступчивого дядюшку, Она пригрозила ему, что пойдет к Гришке и заставит его выложить всю правду. На что Барышев с радостью согласился. Он и сам многого не знал, но догадывался о каких-то эпохальных изменениях в жизни своего племянника. «А теперь рассказывай». Ольга бесцеремонно вломилась в ее комнату и плюхнулась на кровать. Никита в это время с неуспевшими высохнуть волосами выгребал вещи из дорожной сумки и аккуратно раскладывал по местам. «Только не ври мне, я сразу пойму». «Ты уверена, что тебе надо знать?» увиливал до последнего Никита. «Если ты о своей девушке из дома напротив, так я об этом знаю». Голос Ольги чуть-чуть, но дрогнул. Если бы Никита не был сегодня так восприимчив к деталям, он и не обратил бы внимания на такую тонкость. «У тебя с ней все хорошо? Кстати, я не видел ее, как приехала». «Вот как. О своей девушке». Никита сел рядом с Олей и стал все рассказывать, опуская незначительные мелочи, которые никак не влияли на общую картину произошедшего. «Все. Честно». Он не старецкий, а Никита Назаров, последний прямой наследник из богатого рода, скрывался от врагов под именем племянника Кондратья Ивановича, который сам и предложил такую аферу. Да, ему нравится Тамара. О том, что она княжна, Ольге знать не нужно пока, а может и вообще не нужно. Но ее недавно похитили с целью выкупа и шантажа влиятельных родителей девушки. Поэтому Никита не ночевал дома несколько дней, спасая Тамару. Вот такая незамысловатая история, без излишних прикрас. Оля, кажется, думала по-своему. Она подняла затуманенные глаза и тихо спросила совсем не то, чего ожидал Никита. «А ты спас ее?» «Да, сейчас она проходит лечение и, когда выздоровеет, уедет в Петербург». Оля поджала под себя ноги, обхватив руками, начавшие округляться колени, и медленно произнесла. «Какой же ты гад, Никита!» Потом еще медленнее, напевно, словно издеваясь или пробуя на вкус новое для нее имя. «Никита! Выходит, ты не мой брат?» «Выходит так», – осторожно ответил парень. «Жаль. Всегда хотел иметь такого брата. Старшего, сильного и...» Оля соскочила с кровати и пристально взглянула на смутившуюся Никиту. Потом неожиданно для него обхватила ладонями голову, что-то прошептала, едва шевеля губами и кивнула своим мыслям. «Когда я рассказывала маме про тебя, она сразу заявила, что дядюшка темнит. Вот так прямо и сказала. Дело в том, что Кондратий Иванович давным-давно разругался со своим двоюродным братом и тот уехал подальше отсюда». Пригрозил, что не будет больше поддерживать связь с человеком, который занимается темными делишками, порочащими честь рода. Про какие делишки намекал отец Григорий, я не поняла. а Мама тоже молчит. Никита как раз и понял. Сам Кондратья Иванович намекал, что имеет косвенные связи с потайниками. Видимо, это обстоятельство и стало причиной разрыва. Значит, твоя мама подозревала подлог? Видимо, да, но ничего не говорила. Только предупредила нас, чтобы мы не совали нос куда не следует. Оля вздохнула. Я стала к тебе присматриваться. Нашла фотографию Старицких в семейном альбоме, где тебе или не тебе было лет семь-восемь. И поняла, что я наглый лжец, усмехнулся парень, любуясь миловидным лицом девушки. Оно было грустным и загадочным одновременно, как будто решила для себя сложнейшую жизненную проблему и нашла выход из тупика. «Да, лжец», – спокойно ответил Оля. «Знаешь, как я ревела по ночам, что ты обманул не только меня, но и Настю». Она-то потом рукой махнула и сказала, что тебе лучше уехать из Албазина, потому что, вернувшись сюда, обязательно тебя прибьет очень изощренным способом. Ужас, поежился Никита, представляя, как Настя будет убивать его взглядом красивых кошачьих глаз. Лжец, тихо повторила девушка, ну не наглый, а просто хороший добрый мальчик, у которого отняли семью. а тебя не исходит угроза нашему дядюшке, нашей семье? Еще как исходит, ты даже не представляешь, подумал Никита, но тебе лучше не знать. В любом случае, после происшествия с Тамарой я уеду из Албазина. Пришло, кажется, время. Дядя Кондратий знает, как тебя зовут на самом деле. Он догадывается, что у меня есть другое имя, но ты будешь смеяться. Мои приемные родители звали меня Григорием, голос парня стал твердым. А теперь я хочу поспать. Устал, как собака, шарахаясь по лесу. Извини, Оля. Ладно, не буду тебе мешать. Я тебе, кстати, сняла спазмы сосудов, чтобы голова не заболела. Улыбку у девушки вышла жалкое. Она открыла дверь, чтобы выйти и напоследок пожелала спокойной ночи. А Никита подумал, что сегодня ночью она будет снова реветь в подушку, но ничего не мог с собой поделать. Бедная девочка, которая была неравнодушна к нему, воспрянула духом, когда узнала, что они не кровные родственники. А сегодня ее надежды рухнули. Но все равно, твердо решил парень, сестры будут под его защитой всегда и еще обретут свое счастье. Очнувшись от воспоминаний, Никита с удивлением обнаружил, что схомячил все бутерброды. Перевел взгляд на мельтешащие картинки в телевизоре. Показывали криминальную хронику. Прибавил звук. Ага, это Ярославль. Камера выдернула название станции, прыгая по белоснежному фронтону вокзального здания. Потом крупным планом показали двух человек, выходящих из поезда под охраной линейных дружинников. Никита узнал этих людей. Мотор и окунь. Оказывается, они были опасными преступниками, пойманными на месте своего злодеяния бдительными дружинниками. Только почему-то пострадавших не было. Ну откуда им взяться, если загадочный пассажир по кличке Шут исчез в темноте маленькой станции? Никита, после того, как распихал оружие бандитов обратно под их куртки, сходил за проводником и пожаловался, что из седьмого купе доносятся крики. Что-то ему беспокойно за пассажира, находящегося там. Проводник жестко попросил его сесть на свое место и не выходить в коридор до того момента, как все разрешится, а сам умотал за линейным патрулем. Никита пытался представить их лица, когда заглянут в купе. Два типа на чужом месте с оружием, а пассажир этого купе исчез. Проводник клялся, что никому не открывал двери в тамбуре и куда пропал гражданин Ласточкин не знает. В общем, моторы и окуни задержали до выяснения обстоятельств. Скорее всего, выпустят без проблем. Оружие они носят легально репортеры это выяснили буквально сразу. Состава преступлений нет. Отпустят. Еще извиняться Ласточкина объявили в розыск. Никита усмехнулся и выключил телевизор. Хватит с него героических подвигов. Пора привыкать к мирной обычной жизни. И деду позвонить нужно, что благополучно прибыл на место.